открыла ему на звонок Александра Сергеевна. Щека ее была подвязана черным платком, на глазах блестели слезы. Опять у нее болели зубы. — Ну как, доволен? — сказала она, пробуя улыбнуться. — Да, — коротко ответил Ленька и сразу же спросил. — Стеша дома? — Нет, ушла. — Куда? — Откуда же я знаю, — пожала плечами Александра Сергеевна. — Ага, опять зловеще усмехнулся Ленька. Он ничего не сказал матери и прошел в комнаты. Теперь он уже не колебался, теперь настало время действовать. Ему было жаль Стешу. К девушке он привык, любил ее почти как родную, ведь с тех пор, как он помнит себя, она жила у них в доме. Но что же делать, если бы он узнал, что его мать или бабушка — немецкие шпионы, Он и их должен был бы безжалостно разоблачить. Это долг патриота, как пишут в газетах. Он стал наблюдать за девушкой. Он потерял аппетит, плохо спал, хуже стал учиться. Теперь он не ложился спать до тех пор, пока Стеша не возвращалась домой. На цыпочках он подкрадывался к дверям темненькой и слушал. Стеша выдвигала из-под кровати сундучок. — Ага, — говорил себе Ленька. Он прижимался глазом к замочной скважине и видел, как Стеша, согнувшись, сидит на кровати и при жиденьком свете керосиновой лампочки что-то пишет в тетрадке, лежавшей у нее на коленях. Вот-вот, переставая дышать, думал Ленька, записывает сведения. Наконец он решился на последний шаг. Он решил проследить, куда ходит Стеша по воскресеньям. Он знал, что у горничной в Петрограде нет родных, значит, она ходит туда, где главные немцы собирают все сведения от своих шпионов. И вот в ближайшее воскресенье, узнав, что Стеша отпросилась у хозяйки со двора, Ленька пошел к матери и объявил ей, что ему необходимо сходить к Волкову, взять учебник русской истории Феменко. Он сказал неправду. Во-первых, учебник этот он взял у Волкова еще на прошлой неделе, а во-вторых, отношения с Волковым были у него теперь не такие, чтобы ходить друг к дружке в гости. Правда, они не поссорились, продолжали разговаривать, даже прогуливались иногда в перемену по училищным коридорам, но Леньке казалось, что Волков смотрит на него еще более высокомерно, свысока и даже как-то обиженно, будто Ленька в чем-то обманул его. Получив от матери разрешение и дав ей клятвенное обещание быть осторожным, то есть ни в коем случае не попасть ни под трамвай, ни под автомобиль, ни под извозчика, Ленька оделся, спустился во двор и стал ждать. Минут через пятнадцать наверху хлопнула дверь, и он, как заправский сыщик, притаился за деревом, перестал дышать и навострил уши. Вот по булыжным двора застучали кованные каблучки стешаных башмаков. Он выглянул из-за дерева. Помахивая жалким клеенчатым редикюльчиком, стеша перебежала двор Свернула подарку ворот и вышла на улицу. Лёнька побежал за ней следом, минуту постоял под воротами и осторожно высунул голову в калитку. Горничная переходила улицу. Надвинув на глаза фуражку и прижимаясь к стенам домов, он шел за ней, выдерживая расстояние, замедляя шаги, останавливаясь и снова прибавляя шагу. Ему было немножко страшно и немножко стыдно, но чувство гордости и сознание, что он выслеживает и вот-вот поймает настоящую немецкую шпионку, подавляло все остальные чувства. На Покровском рынке в толпе покупателей и продавцов он на несколько минут потерял девушку из виду, испугался, заспешил и чуть не столкнулся со стешей, увидев перед самым носом, ее черную кружевную косынку. На садовой у кинематографа New Star Стеша ненадолго остановилась, разглядывая картинки за проволочной сеткой витрины. Лёнька перешел улицу и, делая вид, что любуется бутафорскими окраками и колбасами в витрине гастрономического магазина Бычкова, искоса посматривал в ее сторону. У Крюкового канала Стеша свернула за угол. Ленька пошел быстрее и вдруг подумал, что Стеша идет тем самым путем, каким они ехали в прошлое воскресенье с Волковым. Как и в тот раз, на углу у лабаза толпились и шумели женщины. Стеша прошла мимо, потом постояла немного, вернулась и о чем-то недолго поговорила с женщинами. О чем это она их... Вы спрашивает! подумал Ленька и уже хотел подойти к женщинам и спросить, о чем расспрашивала их эта подозрительная особа в черной косынке, но вспомнил давишнюю историю с камнем, глубже напялил фуражку и быстро перешел вслед за стешей, пикалов мост. На высокой колокольне Никольского морского собора гулко ударил большой колокол. Звонили к обедне. Ленька видел, как Стеша посмотрела в сторону церкви, голубовато белевшей за облетавшими деревьями Никольского сада, и прибавила шагу. Но куда же она идет? Вот уже виден серый красивый дом, где живут Волковы. Неужели она идет к Волкову? Нет, свернула налево. Остановилась, оглядывается. Ленька отбежал в сторону и спрятался за фонарем. Что это за здание, перед которым остановилась Теша? Эти места мальчику хорошо знакомы. Еще в раннем детстве нянька водила их сюда гулять. Отлично знает он и этот приземистый двухэтажный старинный дом, на фасаде которого, как на фуражке матроса, ленточкой вытянулись четкие металлические буквы «Гвардейский флотский экипаж». У Ленки холодеет сердце. Перед казармой стоит группа матросов. У полосатой будки прохаживается часовой. На плече он держит длинное ружье с плоским японским штыком. И вот Ленька видит, как Стеша подходит к матросам, что-то говорит им, те смеются. Потом она направляется к часовому, показывает ему какую-то бумажку, Еще раз воровато оглядывается и проходит во двор казармы. Зубы у Леньки начинают стучать. Вот оно что, значит, он не ошибся. Шпионка, настоящая шпионка, ходит по военным казармам и собирает сведения. А, матросы эти, простофили этакие. Не знают, кого пропустили в казарму, еще смеются дурни. Ленька хочет бежать и не может, ноги не держат его. За углом показалась пролетка извозчика. Извозчик! слабым голосом крикнул Ленька. ру пожалуйте, ваше благородие, куда прикажете, дамчу в один миг». Ленька назвал адрес, забрался на облезлое сиденье, Извозчик зачмокал, задергал овощами и пролетка дребезжа покатилась по булыжникам набережной. Через двадцать минут Ленька был дома. Скинув шинель, он прошел в темненькую. Комната эта называлась так недаром. Слабый дневной свет едва проникал в нее сквозь одно единственное окошко, находившееся на потолке. Руки у Леньки дрожали, Когда он выдвигал из-под стешенной кровати красный, обитый жестяными полосками сундучок. Он знал, что нехорошо лазать в чужие вещи. Он знал, что это грех. Но что же делать? На петельках сундука висел замочек. Ключа не было. Ленька пошарил под стешенной подушкой. Ключа и там не оказалось. Тогда он сбегал на кухню. Принес тонкий колбасный нож и попробовал этим ножом открыть замок. Замок не открывался. Но Ленька уже сердился. Волосы на лбу у него взмокли. Уже не думая о том, что он делает, он сунул черенок ножа в замочную дужку и с силой повернул его. Что-то хрустнуло, и маленький медный замочек упал к его ногам. С трепетом он поднял крышку сундука. Первое, что он увидел, была книжка. На бледно-розовой обложке ее крупными буквами было напечатано «Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Коммунистический манифест». Под книжкой лежал уже знакомый ему плакат. Под плакатом пожелтевшая фотография усатого человека. Еще какие-то фотографии деревенский кремовый платок с бахромой, отрез материи, коробки, банки, пустые пузырьки из-под маминых духов. Пересиливая стыд, страх и брезгливость, Ленька рылся в этом жалком девичьем приданом, как вдруг услышал за дверью шаги матери. Он едва успел захлопнуть крышку сундука и кое-как запихал его под кровать когда Александра Сергеевна вошла в темненькую. кто это? Это ты, Леша? Что ты тут делаешь?» «Ничего», — ответил Ленька, засовывая руки в карманы и пробуя улыбнуться. «Зашел, думал, что тут стеша. «Как думал? Ты же знаешь, что она ушла со двора. И что тебе скажи, пожалуйста, далась эта стеша?» «Сказать или не сказать», — подумал Ленька. «Иди сию же минуту в детскую», — строго сказала мать. «Тебе здесь не место». Выходя из темненькой, Ленка спросила у матери. «Мама, скажи, пожалуйста, а кто такой Карл Маркс?» «Кто? Карл Маркс? Что за странный вопрос?» «Это... Ну, в общем, как тебе сказать?» «Впрочем, ты еще маленький, вырастешь, тогда узнаешь». А Ленька заметил, что щеки у матери покраснели. «Нет, правда, мама, скажи!» «Ах, оставь, сделай милость, у меня и без того мучительно болят зубы!» «Сама не знает», — подумал Ленька. Он прошел в детскую. Вася и Ляля сидели на полу у печки, играли в военно-морскую игру. Ленька присел на корточки, заляленной спиной, попробовал принять участие в игре, но мысли его разбегались. Нехорошо, — думал он, — разворошил сундук и даже не закрыл его. И кто такой этот Карл Маркс, которого читает Теша? Он вспомнил, что среди книг, оставшихся от отца, имеется многотомный энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. Не один раз он прибегал к помощи этого словаря, когда в книге, которую он читал, встречалось незнакомое заковыристое слово — вроде «Идеал», «Гармония», «Фатальный инквизитор» или «Брызжи». В кабинете он застал мать. Александра Сергеевна стояла у раскрытого книжного шкафа и перелистывала большую толстую книгу в темно-зеленом коленкоровом переплете. — Тебе что? — сказала она, оглянувшись и быстро захлопнув книгу. — Ничего, — сказал Ленька, — я только хотел посмотреть в словарь. Кто такой Маркс? Щеки матери опять залились румянцем. О, Господи, какой ты в самом деле неугомонный! Ну, хорошо, отстань, пожалуйста. Маркс — это немецкий ученый, экономист. Немецкий? Ага, вот оно, все понятно. Что с тобой, мальчик? Ты побледнел, тебе не здоровится? Ничего, — сказал Ленька, опуская голову. Но он и в самом деле чувствовал, что внутри у него делается что-то нехорошее. В висках противно шумит, горло пересохло. И зачем тебе вдруг понадобилось знать, кто такой Маркс? Ты что уже не в большевики ли хочешь записываться? Маркс, немцы, большевики, шпионы, все перемешалось в Ленкиной голове. Ну как, был у Волкова? Был, да. — хрипло ответил Ленька. В это время в прихожей затрещал звонок. Александра Сергеевна пошла отворять. Ленька машинально взял книгу, которую она не успела поставить на место. Как он и думал, это был энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона, том 18, на букву «М». «Малолетство Гола прочел он на корешке книги. Он стал перелистывать книгу, разыскивая слово «Маркс», и не заметил, как в комнату вернулась мать. «Послушай, Леша, что это значит?» — негромко сказала она. Ленька захлопнул книгу и оглянулся. Такого сердитого лица он еще никогда не видел у своей доброй матери. «Я говорю, что это значит? Ты сказал мне неправду?» «Что? Какую неправду?» Мать посмотрела на дверь и еще тише сказала. «К тебе пришел Волков». У Леньки запылали уши. «Оказывается, ты не думал ходить к нему?» «Как не думал? Я был, но мы разошлись, то есть я не застал его». «Не лги! Фу, какая гадость!» Александра Сергеевна призгливо поморщилась. «Знала бы она, куда и зачем я ходил, — подумал Ленька. «Мамочка, милая! — зашептал он, схватив за руку мать. «Я... я после все тебе расскажу». «Только, пожалуйста, не выдавай меня сейчас!» «Не выдавать?» — усмехнулась Александра Сергеевна. «Увы, я, кажется, уже невольно выдала тебя. Впрочем, идем». Малолетний джентльмен в гордой позе стоял в прихожей у вешалки, прижимая к животу шляпу, тросточку и перчатки. «Я к тебе на минуту», — сказал он, поздоровавшись с Ленькой. И, бросив усмешку в сторону Александра Сергеевны, добавил. «Ты, я слышал, был у меня?» «Да, то есть нет», — пробормотал Ленька. «Оказывается, это я напутала», — улыбнулась Александра Сергеевна. «Леша только собирался к вам». Ленька предложил Волкову раздеться. «Нет, благодарю, мне некогда. Я только хотел взять у тебя своего Ефименко. Ведь завтра у нас история, ты не забыл?» «Я уже выучил», — унылым голосом промямлил Ленька, и, покосившись в сторону матери, увидел, что на лице ее опять появилось гневное и огорченное выражение. Он принес книгу, и когда Волков попросил проводить его, быстро и охотно согласился. Объясняться с матерью ему сейчас не хотелось. Когда они вышли на улицу, Волков оглянулся и сказал, «Послушай, в чем дело? Зачем ты наврал своей маме, будто был у меня?» «Я не врал. Это она ошиблась», — мрачно ответил Ленька. «Да? А ведь я знаю, где ты был. Где? Я видел тебя из окна. Я сам думал, что ты ко мне идешь. Ну? Ты был у матросов. А? Что, неправда? Покраснел?» «И не думал краснеть», — сказал Ленька, трогая рукой щеку. «Почему-то ему было противно объяснять Волкову, зачем он ходил в экипаж». «Был?» «Ну и был», — Волков с усмешкой посмотрел на него. «А ты, кажется, и в самом деле большевик». «Я? Ты что, с ума зашел? «Неизвестно еще, кто сошел». «Так чего ж ты ругаешься?» «А зачем же ты ходил к матросам?» «Ну и ходил, ну и что?» «А то, что матросы все поголовно большевики, может быть, ты этого не знаешь?» «Нет, Лёнька этого не знал». Он остановился и испуганно посмотрел на товарища. «Шпионы? Все?» Волков громко расхохотался. Ленька вдруг почувствовал, что у него стучат зубы, его знобило. «Что с тобой?» — сказал Волков, переставая смеяться. «Мне не здоровится. Я пойду домой, извини, пожалуйста», — сказал Ленька. Но домой он не пошел. От объяснений с матерью он ничего хорошего не ждал. Да и стыдно ему было. Никогда в жизни он столько не врал и вообще не совершал столько проступков, как в этот день. Часа полтора он слонялся по окрестным улицам, читал афиши и плакаты на стенах, останавливался у витрин магазинов, смотрел, как работает землечерпалка на фонтанке. У ворот Усачевских бань сидели и стояли, дожидаясь очереди человек двадцать матросов. Эти веселые загорелые парни в черных коротких бушлатах и в серых парусиновых штанах ничем не напоминали шпионов. Под мышками у них торчали свертки с бельем, веники и мочалки. Ленька подошел ближе, чтобы послушать, о чем говорят моряки. В это время из ворот бань вышел толстый раскрасневшийся офицер с маленьким и тоже очень толстым и румяным мальчиком, которого он вел за руку. Два или три матроса поднялись и отдали офицеру честь. Остальные продолжали сидеть. Молодой парень... В надвинутый на нос без козырки что-то сказал вдогонку офицеру. Товарищи его засмеялись. Офицер прошел мимо Леньки, и тот слышал, как толстяк заскрипел зубами и в сказал «Погодите, большевистские морды!». Леньке вдруг захотелось в баню. Захотелось на самую верхнюю полку, в самую горячую воду. По спине его бегали мурашки, голова кружилась. Зубы стучали. Было уже темно, и на улице зажигались фонари, когда он вернулся домой. Дверь ему открыл Вася. Глаза у малыша были круглые, как у Филина, и сияли восторгом и ужасом. «У нас воры были!» Раскатисто на букве «Р» объявил он, еще не успев, как следует снять цепочку с двери. «Что? Когда? Где?» — оживился Ленька. Как и любой другой мальчик на свете, он не мог не испытать радости при этом сообщении. Кто бы ни пострадал от воров, знакомые, родственники, родной отец или родная мать, все равно сердце мальчика не может не дрогнуть от предвкушения тех ни с чем не сравнимых блаженств, которые сопутствуют обычно этому печальному происшествию. В квартире появляются дворники, околотошные. Может быть, приедет настоящий сыщик. Может быть, даже вызовут полицейскую собаку и щейку. Скинув шинель, Ленька уже собирался бежать в комнаты, но тут услышал за дверью темненькой стешен голос, и сразу весь его пыл ушел вместе с душой в пятки. Стеша горько плакала и, всхлипывая сквозь слезы, говорила, «Александра Сергеевна, барыня, да что же это? Кто же это мог? Вы посмотрите, все-все перерыто, перекомкано, и замок сломан, и петельки сдернуты». Ленька заметался, кинулся обратно к вешалке, схватил в охапку шинель, но в эту минуту из темненькой быстрыми шагами вышла мать. Лицо ее под черной повязкой пылало. Увидев Леньку, она остановилась в дверях и тихим, дрогнувшим голосом проговорила. Боже мой, Создатель, только этого и не доставала. Вор. Кто вор? опешил Ленька. Вор, вор, повторила она, схватившись за голову. В собственном доме вор. Врет она! закричал Ленька. «Притворяется! Изменится!» Но мать не дала договорить ему. «Идем за мной!» — крикнула она, и, схватив Леньку за руку, поволокла его в свою комнату. «Уйди!» — отбивался и руками, и ногами Ленька. «Оставь меня! Я не вор! Отстань! Отпусти!» Мать волокла его, приговаривая. «Позор! Позор! Боже мой! Мерзость! Какая мерзость!» «Отпусти меня!» — закричал Ленька и, извернувшись, укусил мать за руку. Она вскрикнула, выпустила его и заплакала. Он тоже закричал на всю квартиру, повалился на кушетку и, уткнувшись лицом в подушке, зарыдал, забился в истерике. Через минуту Александра Сергеевна уже сидела с ним рядом на низенькой кушетке, целовала мальчика в стриженный затылок и уговаривала. «Леша! Ну, Лёшенька, ну, хватит! Ну, успокойся, моя золотка! Ну, что с тобой, мой маленький?» «Уйди!» — бормотал он, стуча зубами. «Оставь меня! Ты же не знаешь! Ты ничего не знаешь!» Потом быстро поднял голову и, глядя матери прямо в глаза, прокричал. «Стеша! У нас шпионка!» «Господи!» — сквозь слезы рассмеялась Александра Сергеевна. «Какие глупости! С чего ты взял?» «Да, глупости! Ты думаешь, глупости?» И приподнявшись над подушкой, схлипывая, глотая слезы, он рассказал матери все. Терпеливо выслушав его, Александра Сергеевна грустно усмехнулась и покачала головой. «Боже мой, откуда у этого ребенка столько фантазии?» Потом подумала минутку, нахмурилась и сказала. «Я не знала, что Стеша большевичка, но этот, дорогой мой, вовсе не значит, что она шпионка». «Как не значит? Ведь большевики шпионы!» Александра Сергеевна еще раз поцеловала сына. «Дурашка ты мой! Это только так говорят!» «Как только говорят?» «Ну, ты этого еще не поймешь. Вырастешь, тогда узнаешь». В голове у Леньки стучало, как будто туда повесили тяжелый железный маятник. Что же это такое? Что значит, только говорят? Значит, взрослые врут? Значит, инженер Волков наврал, когда говорил, что большевики — шпионы? Значит, и все его гости, эти почтенные, богатые, интеллигентные люди, тоже вруны обманщики? Перед глазами у него все поплыло, замелькали, как бабочки, золотистые цветы на розовых обоях. Потом эти бабочки стали темнеть, стали черными, стали расти, стали махать крыльями. Он почувствовал, как на лоб ему легла холодная рука матери и услыхал ее громкий испуганный голос. «Лешенька, сынок, что с тобой? У тебя жар, ты весь горишь». Ленька хотел сказать «Да, горю», но губы его не разжимались. Плечи и горло сводило судорогой, в голове стучали железные молотки. «Стеша, Стеша, скорее принесите градусник, он в детской, в комоде, во втором ящике!» Это были последние слова, которые услышал Ленька.